И так как это было единственное грязное место на всей дороге, лишь немного забрызгал белое платье Вероники. От конректора Паульмана не ускользнула счастливые перемена в студенте Ансельме. Он снова почувствовал к нему расположение и попросил извинения в своих прежних жестких словах. «Да», — прибавил он, — Бывают частые примеры, что некие фантазмы являются человеку и немало его беспокоят и мучат. Но это есть телесная болезнь, и против нее весьма помогают пиявки, которые должен ставить, с позволения сказать, кзаду, как доказан одним знаменитым, уже умершим ученым. Студент Ансельм теперь уже и сам не знал.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 И все посмотрели на него в изумлении и смущении. Хрустальные колокольчики звенят в бузинных деревьях. Удивительно, удивительно, пробормотал студент Ансельм вполголоса. Тут Вероника положила свою руку на его плечо и сказала: "Что это вы такое говорите, господин Ансельм?" Студент тотчас же опять повеселел и начал играть. Конректор Паульман посмотрел на него мрачно, но регистратор Гейрбранд положил ноту на пепитр и восхитительно спел бравурную арию Капельмейстера Грауна. Студент Ансельм аккомпанировал еще много раз, а фугированный дуэт, который он исполнил с Вероникой и который был сочинён самим конректором Паульманом, привел всех в самое радостное настроение.